Максим посмотрел в зеркальце. Длинная желтая машина разворачивалась. «Ну что ж, придется обойтись без оружия. Уж этим-то совесть меня мучить не будет». Максим нажал на акселератор. «Скорость, скорость, ну, милая, еще!» Желтый плоский капот надвигался, рос. Уже видны над рулем зеленые пристальные глаза. «Ну, маг!» Максим растопырился Уперся, одной рукой загородил вепря и изо всех сил надавил на тормоз. В раздирающем вое и визге тормозов желтый капот со скрежетом и хрустом вломился ему в багажник и, сминаясь гармошкой, встал дыбом. Посыпались стекла. Максим ногой вышиб дверь и вывалился наружу. Больно было ужасно. Боль была в пятке, в разбитом колене, в ободранной руке, но он забыл о ней через мгновение, потому что странник уже стоял перед ним. Это было невозможно, но это было. Дьявол, дьявол, длинный, сухой, грозный, с для удара рукой. Максим бросился на него, вложив в этот бросок все, что у него еще оставалось, мимо. И страшный удар в затылок. Мир накренился, чуть не упал. Но не упал все-таки. А странник снова перед глазами. Снова голый череп, пристальные зеленые глаза и рука, отведенная для удара. Стоп, остановись, он промахнется. Ага, куда это он смотрит? Ну, нас на это не купишь. Странник с застывшим лицом уставился поверх головы Максима, и Максим бросился снова и на этот раз попал. Длинный черный человек согнулся пополам и медленно повалился на асфальт. Тогда Максим перевел дух и обернулся. Серый куб центра был прекрасно виден отсюда, и он больше не был кубом. Он плющился на глазах, стекал и проваливался внутрь себя. Над ним поднимался дрожащий знойный воздух и пар, и дым, и что-то ослепительно белое, жаркое даже здесь, страшно и весело выглядывало сквозь длинные вертикальные трещины и оконные дыры. Ладно, там все в порядке. Максим с торжеством повернулся к страннику. Дьявол лежал на боку, обхватив живот длинными руками. Глаза его были закрыты. Максим осторожно придвинулся. Из покореженной малолитражки высунулся вепрь. Он возился и рзал, пытаясь выбраться наружу. Максим остановился рядом со странником и наклонился, примериваясь, как ударить, чтобы покончить сразу. Масаракш, проклятая рука, не поднималась на лежачего. И тут странник приоткрыл глаза и сипло произнес. Максим не сразу понял, что. А когда понял, у него подкосились ноги. Дурак, сопляк, дурак. Сопляк. Потом из серой гулкой пустоты Ясно и отчетливо донесся голос вепря «Отойдите-ка, мак, у меня пистолет!» Максим, не глядя, поймал его за руку Странник с трудом сел, все еще держась за живот «Мальчишка!» — прошептал он с трудом «Не стойте столбом! Ищите машину! Живо! Живо! Да не стойте же! Поворачивайтесь!» Максим тупо огляделся. Шоссе оживало. Центра больше не было, он превратился в лужу расплавленного металла, в пар, в смрад. Башни больше не работали, куклы перестали быть куклами. Ошеломленные люди, приходя в себя, хмуро озирались, топтались возле своих машин, пытаясь сообразить, что с ними произошло и как они сюда попали, а также зачем они здесь и что делать дальше. «Кто вы такой?» — спросил вепрь. «Не ваше дело», — сказал странник по-немецки. Ему было больно, он кряхтел и задыхался. «Не понимаю», — сказал вепрь, приподнимая ствол пистолета. «Камерер», — позвал странник, — «заткните глотку своему террористу и ищите машину». «Какую машину?» — сказал Максим тупо и беспомощно. «Масаракш», — прокряхтел странник. Он кое-как поднялся, все еще сутулясь, прижимая ладонь к животу. Неверными шагами подошел к Максимову автомобильчику и пролез внутрь. «Садитесь быстро», — сказал он уже из-за руля. Потом он оглянулся через плечо на окрашенный пламенем столб дыма. «Что вы туда подбросили?» — спросил он безнадежно. «Термическую бомбу». «В подвал или в вестибюль?» «В подвал», — сказал Максим. Странник застонал, посидел немного, откинув голову, потом включил двигатель. Машина затряслась и задребезжала. «Да садитесь же вы, наконец!» — заорал он. «Кто он такой?» — спросил вепрь. Хантеец. Максим помотал головой, рывком открыл заднюю заклинившуюся дверцу и сказал ему «полезайте». Сам он обошел машину и сел рядом со странником. Автомобиль дернулся, в нем что-то завизжало, треснуло, но он уже катился по шоссе, нелепо вихляя, дребезжа, не закрывающимися дверцами и громко стреляя глушителем. — Что вы теперь намерены делать? — спросил странник. — Погодите, — попросил Максим. — Скажите хоть, кто вы такой? — Я работник галактической безопасности, — сказал странник горько. — Я сижу здесь уже пять лет. Мы готовим спасение этой несчастной планеты. Тщательно, бережно, с учетом всех возможных последствий. Всех, понимаете? А вот кто вы такой? Кто вы такой, что лезете не в свое дело, путаете нам карты, взрываете, стреляете? Кто вы такой? Я не знал, произнес Максим упавшим голосом. Откуда мне было знать? Да, конечно, вы ничего не знали. Но вы же знали, что самодеятельное вмешательство запрещено. Вы же работник ГСП. Должны были знать. На земле мать по нему с ума сходит. Девицы какие-то звонят непрерывно. Отец работу забросил. Что вы намеревались делать дальше? Застрелить вас, сказал Максим. Что? Машина вильнула. Да, покорно сказал Максим. А что мне было делать? «Мне сказали, что вы здесь главный негодяй, и он замялся». Странник искоса глядел на него круглым зеленым глазом. «И в это нетрудно было поверить, так?» «Да», — сказал Максим. «Ну ладно, а дальше? А дальше должна начаться революция. Чего это ради?»